Глава третья. «Входим в королевский дворец принцессы Пончик. У вас есть обновление которое необходимо разместить». Мы вошли в пустую комнату, интерьер которой привел мне на память самолетный ангар. «Хо!» – произнес я, и мне откликнулось эхо. «Громаднее, чем я ожидал». «Прежде чем пройти дальше, вы должны установить вход в ваше личное пространство». В дальней стене появилась мигающая прозрачная дверь, и она скользила по стенам, когда я поворачивал голову. Когда я двинулся, образовалась вторая дверь с надписью на ней «Принцесса Пончик». Цвет букв с черного переменился на розовый, затем стал пурпурным «Цвет настраивается», — сообразила Пончик. Спустя мгновение ее дверь сменила черный цвет на пурпурный, соответствующий цвету надписи. Я мысленно кликнул «Разместить» на своей двери, и другая дверь появилась несколькими футами правее Пончиковой. Еще через миг рядом с моей дверью возникла новая, помеченная как «Катя грим Возникла проволочная прямоугольная диаграмма. Возникла и поплыла перед небольшой секцией ангара справа от той зоны, где мы разместили свои двери. Она мигнула, и внезапно появилась маленькая комната. Над дверью было написано «Туалеты». «Вы еще получите дополнительный туалет внутри ваших пространств», проинформировал нас Мурдекай. Когда создается соединенное пространство, каждый получает свой личный туалет, и появляется один общий. Предводитель команды берет на себя размещение комнат общего пользования. Очередное мигание, и образовалась голая, безликая кухонная зона. За ней последовал участок со столом и простой кушеткой. На третьем экране горели слова «Добро пожаловать домой». Над кухней появилась надпись «Пищевые обновления еще не закуплены». Пончик с ворчанием обошла комнаты. Большие участки стены делались прозрачными и пролетали через ангар. А я только таращил глаза, разину в рот. Через секунду кошка устроила еще одну комнату в противоположном от кухни и жилой зоны углу. Пока что эта комната была самой большой. Она заняла четверть свободного пространства. Ремесленная студия. Как только она установилась на месте, в моем собственном интерфейсе замигала надпись. И я кликнул ее. Усовершенствованная ремесленная студия предлагает обновление. Вы можете заказать это обновление у ремесленной студии в общей зоне. Примечание. Если вы отключите ваше пространство... Оно будет возвращено в вашу библиотеку. Подробности – см в таб «Личное пространство». Я кликнул туда и выбрал команду «Заказать». После этого как будто бы ничто не изменилось, кроме названия «Усовершенствованная ремесленная студия». Возникла новая комната. Это заняла уже треть всей площади ангара. Учебная комната. Пространство, которое только что было обширной пустынной зоной, активно заполнялось. Громкий щелчок, и возник новый дверной проем, точно за моей спиной, рядом с выходом. Если бы мы подчинялись обычным законам физики, этот новый проход тоже открывался бы в зале закусочной. Надпись над дверью была совсем простая. «Управляющий». мордыкай с облегчением квакнул, пробормотал. «Хвала богам!» Поймав мой непонимающий взгляд, улыбнулся. Вы сможете присоединить комнату управляющего только после того, как объедините свою базу с коммунальным пространством пятого уровня. Эх, ребята, я не ожидал, что вы дадите себе труд обновиться настолько, во всяком случае, в ближайшее время. Если бы вы приобрели пространство, я бы вселился к вам, и тогда мне пришлось бы спать на полу. Теперь же я перебираюсь в свое частное жилье. Когда вы перейдете в новую зону безопасности, я не смогу от вас телепортироваться, пока не окажусь снаружи. Когда мы прошли дальше в свое пространство, я спросил Мордыкая. Так чем все-таки отличаются эти комнаты? Теперь у нас под ногами был бетонный пол. Пончик, Катя и Монго отправились на разведку. Монго запрыгнул на кухонную столешницу и принялся кусать ее, стуча зубами по поверхности. Ни плиты, ни холодильника в помещении не было. Совершенно пустая, бесполезная зона. Возможно, Пончик напрасно ее соорудила. Итак, благодаря ИИ вы, друзья, проникли вперед и добрались до выдвинутых личных пространств. На первом базовом уровне или ты, или Пончик, кто-то из вас покупает пространство. Тот, кто купил, становится владельцем. Но в пространстве есть область, которую он может делить с другими участниками партии. Эта область составляет примерно четвертую часть всего помещения. Она представляет собой одну открытую комнату. Одну, если не считать, ремесленную студию. Она намного меньше той, которая есть у вас сейчас. Думаю, ремесленная студия всегда занимает четверть пространства. Но тут я не уверен. Как бы то ни было, здесь есть ванная комната, диван со шторками пара кушеток. И все. Ремесленная зона первого уровня будет включать до пяти основных рабочих столов. Они разных размеров, некоторые больше прочих. Вы можете докупить любые обновления среды первого уровня, какие пожелаете. Какие вам подойдут. Лучшие же, такие как учебная зона, слишком велики. Я проводил глазами Катю, которая приблизилась к двери, обозначенной ее именем нерешительно приоткрыла ее и скрылась за ней. Тем временем Мордекай продолжал. На втором уровне пространство увеличивается. Это позволяет приобретать больше обновлений. Кроме того, уровень 2 дает возможность обзаводиться кухонными обновлениями. Уровень 3 будет еще больше, и личные комнаты можно назвать огромными. Но они достаточно просторны для учебного модуля. Он поднял глаза к потолку, довольно высокому на этом участке. Я не думаю, что он именно такой высокий, каким мы его видим, но точно я не знаю. Но главное преимущество пространства третьего уровня в том, что его можно будет сделать общим холлом, если к вашей партии присоединится кто-нибудь еще, у кого есть личное пространство. Только одно из пространств обязательно должно быть третьего уровня, но после объединения личные пространства значительно сокращаются, зато возникает общее пространство и вы все получаете возможность пользоваться обновлениями. Плюс к тому наставник получает собственное пространство», – вставил я. «Правильно. Но только когда вы пройдете на шестой этаж, и он, и любой другой помощник, вы имеете возможность пользоваться не только моими услугами. Через несколько дней возникнет потребность в торговом интерфейсе. Нам тогда будет проще продавать и покупать предметы». Он умолк и добавил несколько тише, но еще важнее учебная комната. Я дал Кате возможность приобрести ее на ее купон, и теперь хочу, чтобы ты свой купон приберег, пока мы не убедимся полностью, что Катя останется. «А я могу сразу тебе сказать, что она драпанет в ту же секунду, как увидит возможность», — возразил я. «Я знаю, она хорошо к нам относится, но я догадываюсь, что в партии Хеклы она чувствовала себя в большей безопасности». Она была не рада, когда я заставил ее помогать при взрывах. «Да, а что будет, если она погибнет?» «Вы потеряете обновление», — ответил Мордекай. «А если погибнешь еще и ты, останемся только мы с Пончиком. Никакого коммунального пространства. Я опять потеряю доступ к своей комнате. Все обновления, которые утратят силу, поступят в распоряжение Пончика». Я кивнул. «Папа данс. «Хорошо, наше пространство уровня пять. В чем отличие от уровня четыре? У меня есть возможность добавить мое личное пространство». «Ни в чем другом я не уверен», — сказал Мурдекай. «Большинство людей не поднимаются выше третьего или четвертого. Обычно происходит следующее. Человек обновляет свое пространство до третьего уровня. Другой участник партии покупает свое пространство уровня один, после чего они объединяют свои владения — Коммунальное пространство. И общий уровень оказывается третьим. Поскольку у нас три комнаты третьего уровня в общем пользовании, то уровень получится пятым. Точно не скажу, но думаю, что у нас будет возможность присоединить к нижнему этажу и второй. Он указал вверх. Потолок-то действительно высокий. Ладно, пока что договорились, подытожил я. Иду спать. Завтра обсудим ремесленные столы и все прочее. Я рад, что ты здесь. Самостоятельно рассчитать это все – задачка не для слабаков. Согласен, – сказал Мурдекай. Ах да, Карл. Я повернулся к жабе. Все мое тело как будто говорило мне, что его долго тащили по полу. Я был измучен и физически, и умственно. Тебе теперь требуется только два часа сна. Так что увидимся здесь, когда придет время итогового выпуска шоу. «Теоретически я знал, что уменьшение потребности во сне – это хорошо, так как у нас будет больше времени на обучение и всякие полезные дела. Но меня пугала мысль о том, что мне отныне не светит забраться в кровать, закрыть глаза и не беспокоиться ни о чем часов шесть или восемь. Что, разве я не прав? Сон – мое святилище, и каким бы уродищем ни сделался этот мир, Все равно у меня оставалась возможность скрываться от него на часть суток. И вот эта роскошь скукожилась. Понятно, наши тела больше не будут уставать. А мозг, он как. Мы уже здорово выгорели. Что же дальше? Пончик настояла на том, чтобы я спал в ее комнате. Я еще даже не заходил в свою. Поскольку у нас теперь имелось коммунальное пространство, наши личные комнаты заметно уменьшились. Пространство по объему было сравнимо С большой квартирой, примерно раза в два, больше той, в которой я жил до крушения Пончик при желании могла бы добавить ремесленную зону скромного размера и кухню Но она такого желания не проявила Она нашла какое-то меню, через которое можно было приобрести простые и бесплатные аксессуары Ковер, обои, немудрящую мебель В углу она разместила туалет, такой же, как тот, что мы видели в холле Душ располагался рядом в отдельном помещении. Меня она заставила собрать кошачье дерево и поставить его возле сверхстабильной кровати, которая с виду не отличалась от обычной кровати королевского размера. Термин, которым производители мебели обозначают двуспальную кровать увеличенных габаритов. На ней не было ни простыней, ни подушек, а был только полупрозрачный матрас. Мне почему-то подумалось, что он произведен из бесцветного желатина. Затем она велела мне установить на маленьком прикроватном столике фотографию Беа в рамке. — Отлично, Карл. Ложись теперь. Ты, Монго тоже. Мы все устали. Тебе как будто известно, что у меня есть своя комната. — Не дури, Карл. Я не могу спать без тебя. Ты сам знаешь. Я буркнул что-то, но когда лег, как будто оказался в теплых объятиях. Пончик прыгнула ко мне на плечо и обвелась вокруг шеи. Следом Монго забрался на мои ноги, и я не почувствовал его веса. Через несколько секунд я уже спал. Я действительно полностью отдохнул к тому времени, когда проснулся. Еще важнее, я чувствовал себя отдохнувшим. Чувствовал я себя так, как будто проспал 10 часов кряду Именно столько часов сна я считал нормой для тех суток, когда не предстояло серьезных дел. Нет, я был уверен, что не получилось ничего. Посмотрел на часы. Все верно. Проспали мы только два часа. Новое достижение. Отлично выспались. Вам удалось выспаться так, что вы чувствуете себя свежим и полным энергии. Вы готовы властвовать над миром и заставить матушку какого-нибудь чудовища горевать о ее единственном дитятке? которого безжалостно зарубил ясноглазый обходчик по прозвищу «Хвост трубой». Награда. Вы получаете бонус «Хороший отдых каждый раз», когда ложитесь на эту кровать. Этот баф добавляет 10% к вашим базовым статам. И бонус в 10% к опыту и навыку тренировок на 30 часов. Матушка-чудищ будет плакать на 10% дольше, когда вы будете убивать ее детушек мы вернулись в коммунальную зону где мордыка и катя расставляли тарелки на кухонном столе две тарелки с гамбургерами и картошкой фри блюдо с лососем и миска сырого мяса для монго для себя мордыка припас еще одну тарелку на которой лежали судя по внешнему виду мертвые жуки когда жаба посмотрела на них мне показалось что она не очень хорошо себя почувствовала. «Все это от вендиты», — пояснила нам Катя. «Я вышла за какой-нибудь едой. Она уже приготовила для нас, и это бесплатно. Я никогда не видела кого-нибудь из Бобка в таком приподнятом настроении». Пончик подозрительно принюхалась к тарелке, но тут начался итоговый выпуск шоу. Кошка дернулась, обозначая пожатие плеч, и принялась набивать пасть. «Железный клубок», – объявил ведущий. Шоу продолжалось. На экране мелькали фотоснимки железных дорог и вагонов-подземки, старых локомотивов и современных высокоскоростных поездов. Прошло несколько минут. Изображения представляли собой лишенную логики смесь фрагментов хроники из реальной жизни и эпизодов кинофильмов и кусков видеоигр. Там была нелепо длинная вырезка из фильма «Лихорадка субботней ночи», когда избитый Джон Траволта едет в подземке под музыку «Биджиз». «Биджиз» – австрало-британская группа, основанная братьями Барри, Робином и Моррисом Гиббами в 1958 году. Одна из самых коммерчески успешных в истории музыкальной индустрии. После этого программа обратилась к истории железнодорожного транспорта, преимущественно поездов-подземки. Как обычно, программа перешла к демонстрации негативных снимков, изображавших толпы людей, падающих на пути. Перед нами прошли кадры из японского метро в день Зариновой атаки. 25 марта 1995 года в метро Токио члены необуддийской тоталитарной секты Аумсинрикё провели террористический акт с применением отравляющего вещества зарин, в результате чего погибло более десяти, по другим данным, 27 человек, и несколько тысяч получили отравление различной степени тяжести. Эпизоды других катастроф, представлявшие наш мир, полнейшим сгустком дерьма. Я ел гамбургер, мы смотрели на мелькающие на экране поезда, мордыкай завел волынку о том, что необходимо разработать расписание. Подъем, завтрак, применение бафов, душ, расчесывание шерсти пончика, моя работа над ступнями, затем час в учебной комнате, отработка особого навыка. Он нашел где-то штуковину, которая могла бы сойти за доску для напоминаний, и теперь занялся составлением программы тренировок. Он хотел, чтобы я сегодня поработал над навыком сокрушения. Понятно, что в день можно было отрабатывать не больше одного навыка, даже если навыки частично совпадали. Катя должна была заняться навыком ловец, который представлялся чем-то вроде противоположности уклонению, которая выбрала для себя пончик. После тренировок час или два на ручной труд, но ремесла начинаются только с завтрашнего дня, а остаток дня на поиски. «Наша первоочередная задача – обзавестись более подходящей картой и найти надежный путь к спуску, тем временем повышая свои качественные показатели». На экране, наконец, подошло к концу изложения истории железнодорожных систем Земли. Появился ведущий, и заговорил было, но застыл. Вместо него появилась надпись «Отредактировано». «Привыкайте», – сказал нам мурдыкай «Сейчас он объясняет, как устроен уровень. Нас не хотят знакомить с этой стороной. Так теперь будет на каждом следующем уровне. И дочери сейчас на станции номер 83, заметила Катя, пока мы терпеливо ждали возобновления шоу. Они прошли через то же, что и мы. Монстры заполнили их поезд. Правда, перед станцией пересадки у них была только одна остановка. Сейчас они на пересечении оранжевой линии и линии Индиго. Никаких указателей красной, оранжевой или кошмарной линий они не видели. «Это интересно», — отозвался я. «Отсюда вывод. На разных линиях одинаковая система нумерации, и 83 — это станции пересадок. Из карты мы знаем, на каких номерах есть пути вниз, но знаем только меньшие номера. Нужно придумать, как двинуться назад. Не сомневаюсь, это на каких-то станциях безцветных названий». — заявила Пончик. Она уже покончила со своей рыбой, а картошку фри есть не пожелала. И теперь проталкивала ее кусочки в ожидающую пасть Монго. Мы должны перебраться на кошмарную линию и узнать, куда она приведет. Может быть, она и была права, но меня не прельщала перспектива немедленно прыгать в поезд под названием «Кошмарный экспресс». Я взглянул на Мордыкая. «А ты что скажешь?» Ты говорил, что перед тем, как попасть сюда, ты был на другой станции. Ты название линий помнишь? — Да, — сказал мурдыкай То есть я их записал. Я был на 317-й. Там были две линии поменьше — желтая и изумрудная. И одна большая, несчастливая. — Очаровательно, — проворчал я. — Пожалуй, нам стоит нарисовать схему. У тебя найдется еще одна такая доска для напоминаний? — У меня в комнате есть одна, — отозвался он. Я ее заберу и начну фиксировать данные. Итак, пока что у нас имеется один общий пункт – желтая линия. Свяжись со своим Брэндоном, узнай, где он находится. Вообще, при любом контакте с другими обходчиками вытягивайте из них всю информацию, какая только может оказаться полезной. Я кивнул. В моем чате еще имелся Даниэль Баутиста. Его тоже запрошу. Экран ожил, и ведущий провозгласил. А теперь пришло время объявить десятку лидеров на эту минуту. И он принялся перечислять по очереди всех десятерых обходчиков. Он зачитывал имя, включался короткий клип. Список включал те же имена, что и список кадетты. Представление лучших началось с миссис МакГиббонс. Ее показали всего на какую-то секунду. И я сообразил, что несколько раз видел ее на снимках в итоговом выпуске. Я просто не знал, что это была она. Она превратилась в морозную деву, что означало, что она теперь стала синекожим, беловолосым эльфийским созданием, которое не ходило, а парило. В том коротком клипе я не видел ее товарищей. Она же стреляла с ладоней ледяными кубиками, которые пронзали троллеобразного монстра в вагоне подземки. За ней последовал Ли Цзюнь. Этот принял монашеский класс. Выглядел он так же, как и прежде показали его вместе с его сестрой лина и джаном джан остался человеком а вот лина вошла в странную демоническую расу оружием которой были цепи под номером восемь шел мужчина по имени Ифечи. он остался человеком и специализировался в целительстве я вспомнил что видел его несколько раз теперь он скооперировался с флорином крокоделином стрелком четвертым номером списка В первый раз я увидел Ифечи в начале шоу. Он входил в группу африканских солдат с автоматами АК-47. Вся эта команда уже довольно давно полегла в сражении со слизистым боссом города. Ифечи выжил благодаря тому, что единственный оказался вне зала, где были заблокированы остальные. После Ифечи программа перешла непосредственно к нам. Она показала, как пончик улыбнул. Обстреливала магическими ракетами малышей-дреков. Затем, как я, забиваю кулаком гуля санитар Далее пришел черед Мириам-дом, владелицы козьего стада. Затем Флорина-крокодилина. Номер три принадлежал козлу-непреодолимому, такое у него было имя. Его я тоже видел, когда он странствовал с Мириам-дом. Ходячий и говорящий козел, именуемый Каприк. Мне было известно, что в их стаде была еще одна козловидная монструозность, причем та имела статус домашнего животного. Далее мы увидели, как могучая Хекла била из арбалета четверолапых тварей крысиного вида. Затем увидели Люсию Мар, вечную жуть и вечную дрянь. Выступая в облике отвратительной ведьмы, Люсия буквально содрала голову с одного из упырей санитаров Дзекининки. Юная маньячка ржала вовсю, а кровь тем временем заливала вагон. Шоу закончилось, и тут же зажегся второй экран. Перечень имен был в точности тем же, что демонстрировала Адетта. Но два различия я уловил немедленно. Один. Люси Амар. Ладжлаблес. Генерал Черной Инквизиции. Уровень 30. Один миллион. Два. Хекла. Амазонка. Щитоносица. Уровень 28 – 500 тысяч 3. Непреодолимый Каприт – покинутый воздушный акробат Уровень 27 – 400 тысяч 4. Флорин – крокодилин Вооруженный курьер Уровень 24 – 300 тысяч 5. Мириан дом человек, пастух Уровень 27 – 200 тысяч 6. Карл – проходец Анархист-провокатор Уровень 27 100 тысяч 7 Пончик Кошка Бывший детский актер Уровень 26 100 тысяч 8 Ифечи Человек Уровень 18 100 тысяч 9 Ли Цзюнь Человек Уличный монах Уровень 25 100 тысяч 10 Эли Макгиб Морозная Дева снегоманд Уровень 17. 100 тысяч. Миссис МакГиббонс поднялась с тринадцатого уровня на 17. А Люсия Мар вышла на 13. -й. Я обратился к своему чату. С Брэндоном я давно не выходил на связь, и мне захотелось пообщаться с ним. Кликнув на список сообщений, я обнаружил, что один шанс упустил. Сообщение Брэндона попало в странную папку, поместившуюся в стороне от имени брендона поэтому я его запроса не заметил. Он пришел в то время, когда мы дожидались открытия этажа и не имели связи с внешним миром. Но я не успел кликнуть сообщение. Пришло ежедневное объявление, и мой интерфейс замер. Привет обходчикам. Добро пожаловать на четвертый этаж. Мы в нетерпении, потому что желаем познакомить вас с гениальным достижением инженерной мысли. Мы назвали его «железным клубком». Трудность в том, чтобы найти колодцы. Их здесь много. Да где они? Давайте узнаем, скольким из вас удастся это выяснить. Это важно. Изменение это не раз и навсегда. Это новое правило, действительное только для этого этажа. Вам не разрешается уходить с этого уровня вниз до срока. Колодцы откроются за 6 часов до крушения. И это все. Еще раз, уйти с этого этажа вниз до срока нельзя Наслаждайтесь же здесь Такой красоты, как эти поезда, никогда в нашем мире не бывало Программа патронажа действует И пока мы очень довольны результатами Когда ваш патронаж завершится, вы получите извещение Дальнейшая информация будет предоставлена вам позднее Вы заметили, что список лидеров наконец-то полон Поздравляем всех, кто в него попал. Как вы видите сами, у каждого имени верхней десятки обозначено вознаграждение. Это означает, что сезон охоты открыт. Разве это не весело? Вы убиваете и получаете лутбокс с наградой. Если вы среди лидеров не волнуйтесь, вы тоже примете участие в потехе. Если вы выживете на этом этаже, то по его крушении получите 10% вашего вознаграждения. И с каждым этажом этот процент будет расти. И, наконец, обратимся к особенно высокому коэффициенту смертности на третьем этаже. Так случилось из-за высокой концентрации групповых квестов. Хотя число обходчиков сохраняется в приемлемых пределах, нас беспокоит вероятность раннего истребления. Это не означает, что мы слабеем. Так что не вешайте носа. Вот как это просто. А теперь идите дальше. Дальше. «Катайтесь по рельсам и убивайте, убивайте, убивайте!» «Не вешать носа?» – переспросила Катя. «Это что, шутка?» «Ты что, в самом деле думаешь, что люди будут на нас охотиться?» Накинулась на нее Пончик. «Не доверять людям мне такое не по душе. Меня колотит от этого?» Я едва слышал их, едва объявление отзвучало, а жила папка с сообщением Брэндона. Я, наконец, увидел название этой папки – в верхнем углу интерфейса. Сообщение от умерших обходчиков. «Нет! Ох, нет же!» — прохрипел я. «Меня как будто блядский грузовик переехал. Мои локти соскользнули со стойки, на которую я опирался, и я съехал на пол. Все, кто был в помещении, замолчали и обернулись на меня. «Карл!» — позвала меня Пончик. Сообщение было передо мной и я не хотел его читать. Сделав глубокий вдох, кликнул. брендон приветствую, бро. Посылаю это сообщение также Имани и Элли. Ты не поверишь, что делается с Элли. Я хотел уведомить и тебя на случай, если они не сделают. Похоже, мне конец. Третий этаж скоро обрушится. Мы с Генри, это один из обитателей нашей богодельни, держим оборону против гремлинов». Тени. Новейшие, двадцатый век, английские сказочные персонажи. Враги техники, ответственные за поломки любых приспособлений и механизмов, от велосипедов до космических кораблей. Я ненавижу эту сволочь, Имони. Элли и остальные уходят, а для меня уже слишком поздно. Хронометр этажа отсчитывает десять минут, а до колодца двадцать минут ходьбы. Я видел во вчерашнем итоговом выпуске, как вы уходили. Так что знаю, вы до четвертого добрались. Все знают про бомбу, что сейчас у тебя в штанах. Послушай меня, товарищ. Я подрался с Крисом, братом, и он вышел из партии. Увел с собой нескольких наших, но я вижу, что они все погибли. Все, кроме Криса. Я знаю, что он жив, потому что он не пропал из моего чата. Вижу, что Крис жив, но чат показывает что он мои сообщения не принимает. Почему так, я не знаю. Он никогда не был слова охотлив. Мама считала, что с ним что-то не в порядке. Может быть, замедленное развитие. Хотя он не тормоз, а если бы даже и был. Я сказал какую-то глупость, и он взбеленился Он ушел, и уже поздно говорить ему, что я его люблю. Я этих слов никогда не говорил, а теперь скоро умру. И думать могу только о нем Так что если вдруг увидишь его Скажи, что я раскаиваюсь А он был прав Он знает, о чем речь Передай ему, что если жизнь после жизни есть Я обещаю, что никогда не нагажу ему в душу Пусть съест все хреновые бисквиты, если захочет Я обещаю не злиться на него за то, что он вечно рискует И за девушек И за то, что он крал мои игрушечные машинки Ни за что не буду злиться И скажи, что я его люблю. Вот это самое важное. Всегда было так, но я не понимал. И только тогда понял, когда было уже слишком поздно. Я должен уходить. Долбаные гремлены тени. Достань их, брат. Достань их всех. Примечание. Это сообщение от умершего обходчика. Когда вы закроете это сообщение, обходчик будет удален из перечня ваших адресатов. Хей, ты все еще брыкаешься. «Господи Иисусе!» — сказал я беззвучно. Удар был таким неожиданным, что на пустом месте я вдруг подумал, что из меня вышел бы отдыхание. Так было с мамой. Глубокий вдох. «Что там такое?» — не выдержала пончик после того, как мы молча просидели несколько минут. Я рассказал. Из всей той группы мы добавили в чат одного брендона. Какая же глупость! Я не имел возможности связаться с Имани или Крисом, и узнать, в порядке ли они. Мы знали, что осталась только миссис МакГиббонс. Я вспомнил все, что мы делали ради того, чтобы они добрались до этого третьего этажа. Какая же утрата! Утрата дьявольская! Я недолго знал его, но он был хорошим человеком. Мой друг. После этой смерти от него не осталось и всплеска, что разозлило меня так, как не злило ничтое случившегося до сих пор. Я поднялся и шагнул в сторону учебной комнаты. «Сначала ты должен запросить свои бафы», — напомнил мне Мордекай. «Да пошел ты, Мордекай», — ответил я. Когда я вошел в комнату, мой интерфейс включился и высветил перечень навыков, которые я мог практиковать. Я выбрал железный кулак, текущий уровень 8. Возник хронометр, настроенный на один час. Из пола выросли деревянные манекены. Вам меня не сломать. Пошли вы все. Хрен вы меня сломаете. Я приступил к работе.